в эту подборку стихов и прозы маяковского взял я в основном так называемые разговоры разговорочки с Эйфелевой башней разговор с товарищем Лениным, разговор с вининспектором о поэзии и некоторое количество заграничных стихотворений которые на мой взгляд характеризуют психологию маяковского наиболее Вы поклонны более наглядным образом. С одной стороны, он жаден страшно до впечатлений и действительно удивительным образом ярко и уважительно воспроизвел главные особенности и Мексики, и Америки. С другой, постоянно чувствуешь ужасную его тоску. Дома ему сидеть скучно, потому что общение с вещами и странами заменяет ему книги, а интереса к книгам у него нет. И за границу он всем чужой, языка не знает, и, как большинство левшей трудно его учат, и как-то стремился за 7 тысяч лет вперед а приехал на 7 лет назад. Я думаю, что... Своим он чувствовал себя только в Мексике, вот в, в этой грязной, невежественной, безумной, экзотической, полунищей, поэтической стране среди э, кактусов непостижимых. И сам себя чувствовал то ли таким же кактусом, то ли таким гигантским страусом, который посреди России говорит всем «я не твой снеговая уродина». Вот все, что как-то работает на эту тему, «Космическое одиночество» мне казалось важным. Проблема в том, что обычно у Маяковского воспринимают прежде всего риторику. Риторику действительно необычайно эффектную, и он действительно поэт риторического склада, дающий эффектные газетные заголовочные лозунги и формулы для передачи состояния или задач, или, если угодно, исторических процессов. Но это же, в общем, вещь довольно внешняя, и это не отражает... Никаким образом личности говорящего. Потому что Маяковскому как мастеру великолепного плаката, как мастеру газетных формулировок, ему было более менее все равно в этом плане что воспевать: рисовать ли плакат для того, чтобы соблюдали гигиену, как сегодня все на этом помешаны в пандемические времена, и пили только печеную воду, писать ли лозунги к империалистической войне у Вильгельма Гагенсоллер размалюем рожу коллер на писать ли э, социалистические лозунги, это, в общем, не отражает никак его души, его внутренней сущности. Исповедальных вещей у него по большому счету две. Это про это и облако в штанах, а, которое сначала, как мы помним, облако называлось 13-й апостол. И... А 13-й апостол — это пятая спица в колеснице, лишний апостол, несчастливый, невостребованный, которого отторгают остальные, но который любит Христа больше всех и верит ему больше всех. Кстати говоря, отношения Маяковского с советской властью складывались примерно так же. Он был при советской власти таким 13-м апостолом, который и любил больше всех, и верил больше всех, а эта власть его отторгала, она была не его. Можно, кстати, обратить внимание на то, что к двум рыжим, скуластым э, объектом своей любви, к лилии и к Ленину, он обращается примерно одинаково, с помощью примерно одинаковой риторики. Да, да? Если Марс и на нем хоть один сердцелюдый, то и он сейчас скрипит протош, да, и наста, версту единство Гегорца, лохмотья сияли ленинским значком. То есть вот среди тотального безлюбия утверждается только одинокий символ моей любви. На самом деле эта риторическая близость она не может прикрыть той страшной отверженности того совершенно непреодолимого одиночества которое он испытывает и в городе и в мексике и среди американских чудес технических вот эта абсолютная невостребованность это самоощущение тринадцатого апостола избыточную любовь которого презрительно отвергли оно и делает маяковского самым востребованным лириком сегодня потому что мало того что мы более менее пользуемся его рекламой главными слогановыми, да, его плакатными приемами, вот всем этим. Мы главным образом пользуемся его, ну, не пользуемся, а идентифицируем себя с его самоощущением. Самоощущением огромного, избыточного человека, которому всего дано слишком и голоса, и роста, и талант, и души, который и среди каких-то лилипутов бродит здесь и пытается найти себе дело по плечу. Именно отсюда вот этот гигантомания Маяковского в его труд деятельности в окнах роста нарисовать больше всех плакатов рисовать их круглосуточно спать на полени 4 часа там действительно голову клал на полено что больше 4 часов не проспать вот этот мучительный избыток который он всю жизнь с собой тащил он пожалуй находил какие-то аналоги пейзажные, природные, только вот в этой самой Мексике, где также все огромно и избыточно. А из открытия Америки я взял только первую часть, потому что самой Америки он, по большому счету не понял. Ему очень понравилось там общаться с Бурлюком. Именно там родилась его дочь единственная, хотя насчет единственной есть разные мнения, но во всяком случае единственная дочь, которую он публично признавал сам. А у него там был довольно счастливый роман. Его там прекрасно принимали Понимали, но вместе с тем поражаешься тому, как Майковский мало увидел в Америке, такой большой, богатый и сложный. И вот здесь одна из ключевых проблем его искусства. Для того, чтобы оценить, для того, чтобы понять, надо как-то в себя впустить. Как впустили это в себя Ильф и Петров, сумевшие написать, наверное, лучшую иностранную книгу об Америке, а именно одноэтажную Америку, они Действительно увидели в стране все то, что можно увидеть и сейчас, если по ней проехать. Это немного изменилось. Душа Америки не изменилась. Вот Маяк этого не захотел видеть совершенно. Он увидел великолепную технику, униженный пролетариат и жирную буржуазию, то есть штампы. А вот нежелание понять душу огромной, сложной и доброжелательной страны – это было отчасти по природе собственных его избытков. Понимаете, вот когда смотрели его общение с людьми, в Америке проявилось очень ярко. К нему прислали интервьюера и художника, который бы его зарисовал. Майковский в ответ оставил портрет этого художника, гораздо более профессиональный. И в этом-то как раз причина того, что другие люди ему не интересны. Он сам умеет лучше. И в Америке, где все видят э, технические какие-то, артистические невероятные достижения, новые искусства, потрясающую организацию профсоюза, черти что, он видит себя, огромного гипертрофированного себя. И, по большому счету, Бруклинский мост – это автопортрет. Потому что вот Бруклинский мост, да, это вещь, это действительно какой-то привет из будущего, попавший на гудзон. Там, кстати, искусственная, совершенно значит, вынужденная эта строфа про отсюда безработные в Гудзон кидались не из головы. Кто-то на вечере крикнул, что не отражена грабительская сущность американского империализма. Он тут же и внес. Но бог Шельму как всегда, эта искусственная строфа оказалась еще и содержательно неверной, потому что Бруклинский мост он надо А для того, чтобы кинуться в Гудзон, им пришлось пролететь через весь Манхэттен. Но, собственно говоря, А для Маяковского это тоже очень характерно. Его восприятие других колоссально поверхностно. Он ездит в Америку только чтобы увидеть в очередной раз себя. И когда он пересекает Атлантический океан, воду от полюса до полюса... Он тоже видит себя огромного, как этот океан, ненужного, как этот океан, и величественного, как он. Вот, пожалуй, это и есть самый яркий памятник его искусства. И, в общем, с другой стороны, что уж сказано на веки, то сказано на веки. Вот эти вбитые им намертво гвозди, рифмы, формул, эти его великолепные находки, мы не забудем никогда. Пересекаем ли мы на океанском лайнере Атлантику, смотрим ли мы на любой небоскреб в разрезе, видим ли, мы девушку, торгующую бритвой, мы вспомним цитату из Маяковского. Ничего не поделаешь, почти ко всему в мире прикноплена его цитата, а за всем этим вой одинокой, бесконечно одарённой, экзотической и невостребованной души.